Зачем? перебил Артур. Нет, об этом мы уже думали, ответил Френки. Он не подходит к ответу. Зачем 42? Видите, не сходится. Я имею в виду, зачем вы ищете этот вопрос? пояснил Артур. А, вот оно что. Но если откровенно, то в конечном счёте по привычке. Мы сыты по горло этой затей. И от одной мысли, что из-за паршивых воганов придется начинать все сначала, мне просто дурно становится. По счастливой случайности мы с Бенджи как раз закончили свою работу.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 подчеркнул Френки. То есть в идеале нам все еще нужен основной вопрос в той или иной форме. Зафут наклонился к Артуру. Сам посуди», — сути, доверительно начал он: если они просто будут сидеть в студии, безмятежные и чуть утомленные суетой и вниманием, ну и это, к, знаешь ли, невзначай упомянут, что им известен смысл жизни Вселенной и всего остального, а затем в конце концов признается, что, в общем-то, это 42, долго ли продлятся эти дебаты? Нам нужно что-то, что произведет впечатление, сказал Бенджи.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 Взвыл Артур. Конечно, злорадно ухмыльнулся Зафад. Достаточно его запрограммировать, чтобы он время от времени говорил: "Что? Я не понимаю" и "Где чай?" И разницы никто не заметит. "Что?" вскричал Артур, продолжая пятиться. — "Вот видишь?" просиял Зафад и тут же скривился от боли, когда Триллиан что-то сделала с его ногой под столом. "Я-то разницу замечу!" воскликнул Артур. "Нет," покачал головой Бенджи. "Вас запрограммируют не замечать." Форт бросился к двери. Простите, мыши, вы классные ребята, но, по-моему, сделки у нас не выйдет. Выйдет, выйдет, хором сказали мыши, и вся прелесть их тонких писклявых голосков куда-то исчезла. Два стакана транспорта с визгом взвились со стола и помчались к Артуру, а тот забился в угол, не в состоянии думать или действовать. Трилианс схватил его за руку и потащил к двери, которую пытались открыть Форд и Зафот, но Артур был словно загипнотизирован летающими грызунами. Вдруг дверь распахнулась,